Часть вторая. Выводы из высказываний Писания. Глава первая. Бог есть Дух. Из Иоанна 4.24 и из тысячи других мест в Библии мы знаем, что Бог есть Дух. Это проявляется в семи видах славы Божественной Сущности – всемогуществе, всеведении – премудрости, самобытии, вечности, бесконечности, вездесущности. Было бы дерзостью пытаться объяснять сущность Божию и славу Его сущности с помощью законов земного человеческого мышления. Было бы богохульством считать, что можно познать Бога. Это смиряет нас, и это хорошо. Поэтому здесь, на земле, Мы можем лишь повторять то, что говорит священное писание о сущности и славе божественной сущности, да и то лишь весьма отрывочно это также смиряет нас и так же хорошо. приведем несколько мыслей помогающих осознать то, что было сказано здесь о преображенной личности и телесности, а также о совершенной пространственной и временной реальности Господа. Бог есть Дух, подразумевает также, что Он есть Лицо. Когда Священное Писание говорит о бесконечной полноте в Господе 1 Коринфянам 1, 2, 9, то оно имеет в виду не только духовную полноту, но и одновременно бесконечную полноту личности. Если бы Бог не был личностью, причем личностью совершенной, то он стоял бы намного ниже нас, ибо все мы, как люди, обладаем личностной сущностью. Бог неоднократно являл себя как живое осознанное «Я». Имя Его «Я Есмь Сущий» Исход 3.14. Нам дано узнать его в молитве, как божественное «я». Ибо любая молитва обретает смысл лишь тогда, когда Бог — лицо, и, следовательно, к Нему можно обратиться. Бог открывается как личность и через откровение своей воли. Он творит все, что хочет. Псалмы, 113.11 «Не желаю, чтобы кто погиб». Второе Петра. 3.9. Он желает, то есть Он не безликий, а личностный Бог. Мы узнаем Его в нашей жизни как того, кто управляет нашей волей, послушной Ему. Когда в своем стремлении к Богу мы спрашиваем о Нем, тот, к кому мы приходим как к последней надежде, всегда лицо, а не некое всеобщее бытие. Мы хотим близости с Ним, хотим найти в Нем поддержку, покой, утешение. Душа наша жаждет Бога Живого, Его Самого. Общение с Ним насыщает наш разум, волю и чувство. Бог личностен, и это подразумевает также, что у Него есть тело. Если Бог... не представляется нам бледной тенью духа, чистой идеей, то и абсолютный дух не может мыслиться нами как нечто, исключающее всякую телесность и реальность. Бог должен обладать телом. Можно сказать и так. Бог есть дух, поэтому ему не может быть свойственна никакая телесность даже божественного свойства. Подобный вывод не может быть доказательством. Напротив, мы верим Духовное становится личностью только в телесном. Дух без тела точно так же не способен к жизни, как и тело без духа. Все живое и личностное есть единство духа и тела. Мы только тогда сможем увидеть Бога как живого и личностного, возвышенного над всем миром, когда осознаем, что Он, кроме духа, должен обладать и каким-то телом. если в Писании говорится о том, что глаза Бога видят праведников, Его уши слышат их молитвы, а также постоянно упоминается рука Божия, то эти высказывания основаны на том, что Бог личностен. В течение нашей жизни мы не раз чувствовали эту указывающую путь и хранящую нас руку Божию. Не раз наше сердце согревалось милостивым взглядом Божьих глаз». Останемся же при нашем мнении о том, что все это действительно исходило от Бога. Нас могут упрекнуть в том, что мы очеловечиваем Бога. В этом нет необходимости, поскольку сам Бог сделал это. Он обращает к нам свое слово как человек понятным и доступным нам способом. А в Иисусе, Своем Сыне, Он стал ради нас человеком. Опасность излишнего очеловечивания Бога перешла сегодня в другую крайность, состоящую в том, что Бог воспринимается исключительно как дух, который не может видеть, слышать, думать, желать, помогать, работать, судить, и которому мы не можем молиться. Сколь многие из нас уже боятся называть его по имени, они охотнее говорят о судьбе, случае, провидении или мифе, и тем самым четко дают понять, чем он является для них. Имя без сущности, сущность без имени, нечто, не имеющее ничего и ничего не могущее. Бог обладает телом. значит небо – это реальность. Мы не сможем представить себе личностного Бога, если не свяжем его бытие с определенным местом в пространстве. Если бы Бог не был где-то, то он был бы нигде. Если бы Бог своей сущностью пронизывал весь мир, то все было бы Богом. Не было бы личностного Бога, но была бы повсеместно присутствующая мировая душа, как говорят пантеисты. Возможность увидеть небеса, которая была дана не только Стефану, но и другим смертным людям, пророку Исаии, апостолу Иоанну, подтверждает, что хотя великий Бог своим духом проницает всё, и небеса всех небес не могут вместить его, все-таки во вселенной есть место его престола. место его непосредственного присутствия место полноты славы божьей откуда исходят все его силы и благословения на вселенную и творение божей на земле богослов оттавебер так отвечает на вопрос о соотношении божьего присутствия и пространства возвещаемое в новом завете подразумевает не внепространственное а происходящее в определенном месте явление. Яснее всего об этом свидетельствует послание евреям, где акцент делается не на том, что жертва Христова совершается вне храма, имеющего четкое местоположение, евреям 9.23 и далее, а на превосходстве приносящего себя раз и навсегда в жертву Христа, а также на том, что Он явился предстать за нас перед лицом Божиим, не в отраженном земном, а в изначальном небесном святая святых. Более конкретное пространственное указание невозможно. В то же время Ветхий Завет весьма ясно свидетельствует, что Яхве, несмотря на то, что его можно найти в определенном месте, вовсе не является местным богом. Дом, сооружаемый для Яхве в Иерусалиме, не может вместить его, точно так же, как не может этого и дом, который будет строиться позже, ибо Яхве вообще не может вместить ничто. Реальность небесного пространства подразумевает упоминание о преображенном неземном времени. Бог не только создает земное время, но и называет это приходящее время своим. «В твоей руке дни мои». Псалмы 30.16. Он серьезно воспринимает земное время. Оно принадлежит ему. Вечность же является отменой, отрицанием или разрушением времени, вечность — его исполнение и завершение. Ибо время движется не навстречу своему концу, Оно движется навстречу преображению, точно так же, как небо и земля движутся навстречу своей славе и преображению. Время придет к своей цели. Уверенность, что Господь близок, не должна быть ожиданием отмены времени, но ожиданием Его обновления. Ибо так же, как Бог создал по Своему образу и подобию тело человека, так же сотворил Он время и пространство. Вера в то, что Бог личностен, обладает божественно совершенным телом, окружен божественно преображенным пространством и живет в божественно преображенном времени, подразумевает и то, что его можно узреть лицом к лицу. Стефан видел великолепие славу Божию. О том, как именно Он увидел Его, в Писании не упоминается, однако во многих других случаях Библия говорит об этом. Когда Бог является смертным, это явление величественно. Мы узнаем о троне Божьем, о тех, кто окружает трон, о хорах ангелов. Бог предстаёт нам как свет, Он одевается светом, как свидетельствует псалмопевец Псалмы 102. Пророку Иезекиилю явился вид огня, как подобие человека, Иезекииль 1.4.28. Если бы Бог не обладал видимой славой, что означало бы тогда великое обетование Спасителя, что чистые сердцем узрят Бога? Ведь речь идет о непосредственном созерцании Бога, которое ожидает нас на небесах. Это напоминает слова Ветхого Завета об уникальном общении между Богом и Моисеем. Это общение, достойным которого Бог счел только Его, было предвестием видения Бога, которое, по словам апостола Павла, ожидает нас на небесах. Совершенно очевидно, что мы не имеем права рассматривать это обетование только как образ или притчу и считать, что речь идет лишь о духовном видении Бога. Непреложным фактом остается следующее. Бог обитает в неприступном свете, куда никто не может войти, то есть в сокрытое основание сущности Бога никогда не сможет проникнуть земной взгляд. Но также непреложное и то, что по своему обетованию Бог позволит нам, преображенным, узреть себя. И Он предстанет перед нами в величии, полном света и славы, чтобы мы смогли узнать Его». В этом непосредственном созерцании Бога лицом к лицу состоит высшая степень небесного блаженства. Это не будет лишь кратким мгновением, подобно тому, как подданный может увидеть своего царя на троне в час аудиенции. Во время этой встречи к вернувшимся домой детям Божиим устремится поток любви, жизненной силы и высшего блаженства. Для них наступит освобождение от всякого мрака, так что ни в духе, ни в душе, ни в теле не останется ни одного пятнышка, не освященного божественным светом. Об этом видении Божьего лика сказано «А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Псалмы 16.15